Книга третья, глава первая. «Исследователю видов государственного строя и присущих им свойств надлежит прежде всего подвергнуть рассмотрению вопроса государстве вообще и разобрать, что такое собственно государство. В настоящее время на этот счет существуют разногласия. Одни утверждают, что то или иное действие совершило государство. Другие говорят, нет, не государство, а олигархия или тиран. В самом деле мы видим, что вся деятельность государственного мужа и законодателя направлена исключительно на государство, а государственное устройство есть известная организация обитателей государства. Ввиду того, что государство представляет собой нечто составное, подобное всякому целому, но состоящему из многих частей, ясно, что сначала следует определить, что такое гражданин, ведь государство есть совокупность граждан. Итак, Должно рассмотреть, кого следует называть гражданином и что такое гражданин. Ведь часто мы встречаем разногласия в определении понятия гражданина. Не все согласны считать гражданином одного и того же. Тот, кто в демократии гражданин, в олигархии часто уже не гражданин. Тех, которые получили название граждан в каком-либо исключительном смысле, например, принятых число граждан, следует оставить без внимания. Права, принятых в число граждан, пожалованных граждан, были несколько ограничены. Гражданин является таковым также не в силу того, что он живет в том или ином месте, ведь и метеки, чужеземные переселенцы и отпущенные на волю рабы, обладавшие личной, но не политической свободой. И рабы также имеют свое место жительства, наряду с гражданами, а равным образом не граждане и те, кто имеет право быть из суммы ответчиком, так как этим правом пользуются и иноземцы на основании заключенных с ними соглашений. Таким именно правом они пользуются. Что касается метеков, то во многих местах они этого права в полном объеме не имеют, но должны выбирать себе простата. Простат — полноправный гражданин, покровитель, выступавший посредником между метеком и государственной властью при возникновении юридических вопросов. Таким образом, они не в полной мере участвуют в этого рода общении. И о детях, не достигших совершеннолетия и потому невнесенных в гражданские списки, то есть не достигшие 18 лет, и о старцах, освобожденных от исполнения гражданских обязанностей, приходится сказать, что и те, и другие – граждане лишь в относительном смысле, а не безусловно. И к первым придется прибавить свободной от повинности граждане, а ко вторым — перешедший предельный возраст или что-нибудь в таком роде. Дело в том или ином обозначении, наша мысль и ясна. Мы же ставим своей задачей определить понятие гражданина в безусловном смысле этого слова, в таком значении, которое не имело бы никакого недостатка, требующего исправления, иначе пришлось бы задаваться вопросами и разрешать их и по поводу лиц, утративших гражданские права, и по поводу изгнанников. Лучше всего безусловное понятие гражданина может быть определено через участие в суде и власти. Некоторые из должностей бывают временными. Один и тот же человек либо вообще не может занимать их вторично, либо может занимать но лишь по истечении определенного времени. Относительно же других ограничений во времени нет. Сюда относятся участие в суде и в народном собрании. Однако, пожалуй, кто-нибудь заметит, что судьи и участники народного собрания не являются должностными лицами, и что в силу этого они не принимают участие в государственном управлении, хотя, с другой стороны, было бы смешно считать лишенными власти именно тех, кто выносит важнейшие решения. Но это не имеет никакого значения, так как речь идет только о названии. В самом деле, общего обозначения для судей и участников народного собрания не существует. Пусть эти должности и останутся без более точного определения, лишь бы были разграничены понятия. Мы же считаем гражданами тех, кто участвует в суде и в народном собрании. Примерно такое определение понятия гражданина – лучше всего подходит ко всем тем, кто именуется гражданами. Не следует упускать из виду, что для предметов, содержание которых обнаруживает видовые различия, так что один из них является первым, другой — вторым, третий — следующим, общего признака либо не бывает вовсе, либо он имеется лишь в недостаточной степени. Между тем государственное устройство представляет собой видовые различия, И одни из них заслуживают этого наименования в меньшей, другие в большей степени, ведь основанные на ошибочных началах и отклоняющиеся от правильных государственное устройство неизбежно стоят ниже тех, которые свободны от этих недостатков, что мы разумеем под отклоняющимися видами, выяснится далее. Таким образом, и гражданин должен быть тем или иным В зависимости от того или нового вида государственного устройства, тот гражданин, о котором сказано ранее, соответствует преимущественно гражданину демократического устройства. К остальным видам государственного устройства это определение подходить может, но не обязательно. При некоторых видах государственного устройства демоса нет, нет обыкновения созывать народное собрание за исключением чрезвычайных случаев и судебные полномочия поделены между разными должностными лицами. Так, например, в Лакедемоне различного рода гражданские дела разбирают тот или иной из афоров, уголовные, геронты, другие дела, также какие-нибудь другие должностные лица. То же самое в Карфагене, где по всем судебным делам выносят решения определенные должностные лица. Значит, наше определение понятия гражданина – нуждается в поправке. При других государственных устройствах участником народного собрания и судьей является неподдающееся определению должностное лицо, а лицо, наделенное определенными полномочиями. Из них, или всем, или некоторым, предоставляется право быть членами Совета и разбирать либо все судебные дела, либо некоторые из них. Что такое гражданин, отсюда ясно о том, кто имеет участие в законосовещательной или судебной власти, мы можем утверждать, что он и является гражданином данного государства. Государством же мы называем совокупность таких граждан, достаточно, вообще говоря, для самодавляющего существования. На практике гражданином считается тот, у кого родители, и отец, и мать — граждане, а не кто-либо один из них. Другие идут еще дальше в этом отношении и требуют, например, чтобы предки гражданина во втором, третьем и даже более отдаленном колене были также гражданами. Но при таком необходимом в государственных целях и поспешном определении иногда возникает затруднение, как удостовериться в гражданском происхождении предка в третьем или четвертом колене. Правда, леонтинец Горгий, отчасти, пожалуй, находясь в затруднении, отчасти, иронизируя, сказал, «Подобно тому, как ступки, работа изготовляющих ступки мастеров, так точно и граждане Ларисы, изделия демиургов». Дело в том, что некоторые из последних были изготовителями Ларис. Лариса — город Фессалии. Ларисы — своеобразные котлы. Демиурги в Ларисе имели право давать гражданство негражданам. Но в сущности... Здесь все просто. Если граждане Ларисы принимали участие, согласно данному ранее определению, в государственном управлении, то они были гражданами, потому что не представляется вообще никакой возможности распространять на первых обитателей или основателей государства требования, чтобы они происходили от граждан или гражданок. Требование это встречает еще большее затруднение в том случае, когда кто-либо получил гражданские права благодаря изменению государственного устройства, как это сделал, например, в Афинах Клисфен после изгнания тиранов. Он вписал филы многих иноземцев и рабов-метеков. По отношению к таким гражданам спорный вопрос не в том, кто из них гражданин, а в том, по праву или не по праву, хотя и при этом может встретиться новое затруднение, а именно, если кто-либо стал гражданином не по праву, то значит он и не гражданин, так как несправедливое равносильно ложному. Но мы видим, что некоторые даже занимают должности не по праву, и тем не менее мы называем их должностными лицами, хотя и не по праву. Так как мы определили понятие гражданина в зависимости от отношения его к той или иной должности, а именно сказали, что гражданин тот, кто имеет доступ к такой-то должности – то занимающих должности нам явно следует считать гражданами, а по праву ли они граждане или не по праву, это стоит в связи с указанным ранее спорным вопросом. Некоторые затрудняются решить, когда то или иное действие должно быть признаваемо действием государства, и когда нет. Например, при переходе олигархии или тирании в демократию некоторые, отказываются от исполнения обязательств, указывая на то, что эти обязательства взяло на себя не государство, а тиран, равно как и от многого другого подобного же рода, ссылаясь на то, что некоторые виды государственного устройства существуют благодаря насилию, а не ради общей пользы. Хотя бы некоторые и управлялись демократически таким способом, все же должно признавать действия, исходящие от правительства такого демократического государства, действиями государственными, равно как и действия, исходящие от правительств олигархических и тиранических государств. Поставленный нами вопрос, по-видимому, соприкасается с трудноразрешимым вопросом такого рода, при каких обстоятельствах должно утверждать, что государство осталось тем же самым или стало не тем же самым, но иным, При самом поверхностном рассмотрении это вопрос о территории и населении. Ведь можно себе представить, что территории и население разъединены, и одни живут на одной территории, другие на другой. Но это затруднение сравнительно простое. Ввиду того, что слово «государство» употребляется в разных значениях, исследование вопроса становится легким. Равным образом, если люди живут на одной и той же территории, когда следует считать, что здесь единое государство. Разумеется, дело не в стенах, ведь весь Пелопонез можно было бы окружить одной стеной. Чем-то подобным является Вавилон и всякий город, представляющий собой скорее племенной округ, нежели государственную общину. По рассказам, уже три дня прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей города ничего об этом не знала. Впрочем, рассмотрение этого вопроса полезно отложить до другого случая. Государственный муж не должен оставлять без внимания и вопрос о величине государства, какова она должна быть, равно как и то, что полезнее для государства, чтобы в нем обитало одно племя или несколько. Но допустим, что одна и та же территория заселена одними и теми же обитателями, спрашивается, до тех пор, пока обитатели ее будут одного и того же происхождения, следует ли их государство считать одним и тем же, несмотря на то, что постоянно одни умирают, другие нарождаются. Не происходит ли здесь то же, что бывает с реками и источниками? Мы обыкновенно называем и реки-источники одними и теми же именами, хотя непрерывно одна масса воды прибывает, другая убывает. Или ввиду такого рода обстоятельств следует считать только обитателей одними и теми же, а государство признавать иным? Если государство есть некое общение, а оно именно и есть политическое общение граждан, то, естественно, раз государственное устройство видоизменяется и отличается от прежнего, и государство признавать не одним и тем же, ведь различаем же мы хоры, хор в комедии, хор в трагедии, хотя часто тот и другой хор, состоит из одних и тех же людей. Точно так же мы называем иным всякого рода общение и соединение, если видоизменяется его характер. Например, тональность, состоящую из одних и тех же тонов, мы называем различно. В одном случае дарийской, в другом фригийской. А если так, тождественность государства должна определяться главным образом применительно к его строю, Давать же государству наименование «Иное» или «То же самое» можно и независимо от того, населяют ли его одни и те же жители или совершенно другие. Справедливо ли при изменении государством его устройства не выполнять обязательства или выполнять их — это вопрос иного порядка.